И, будучи прекрасно осведомлен о наших возможностях, постарался подобрать для защиты весьма любопытный и что уж скрывать мощные артефакты. «Готовишь оправдательную речь для хозяина?» — высокомерно осведомилась Всеслава. «Ваша проницательность не уступает красоте, Ваше Величество!» — Сатяга почтительно склонил голову. «Мне действительно придется как-то объяснять князю причины неудачи.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 Сергеевич, поднимайся, Москва скоро!» Напарник заворочился, выбрался на сиденье, зевнул, осоловел, разглядывая дождливый пейзаж, и недовольно пробасил: «Так далеко еще!» «Ничего», — усмехнулся Степан, — «проветришься, в себя придешь!» «Скотина ты!» — беззлобно рвнулся Сергеевич и достал термос с кофе. «Не знаешь, обратно сразу пойдем!»